Мау. Наталья Дым. Котиков обижать не рекомендуется. Мальчик мой, иди к папочке. Он присел на корточки и протянул руку к раскрытому окну, откуда на него сверкали два зелёных глаза. Расскажи, кто посмел обидеть моего малыша. Сырная луна сыта жмурилась, заглядывая в комнату через высокое панорамное окно. Звёзды рассыпались белой блестящей мелочью по тёмной скатерти неба, как жир в дорогой и очень вкусной колбасе. Тёплый ветер надувал парусом лёгкую шёлковую занавеску. Шуршал нотными листами на открытом рояле, смахивал пыль и розовые лепестки с широкого подоконника. Сквозь приоткрытую дверь кухни по всей квартире расползался запах ванили и корицы. А-а! <р Ecstasy> Утробный низкий бас выводил надрывно и тоскливо. А-а! Мартин вскрипнул, с трудом продираясь сквозь душное марево кошмара, и резко сел в кровати, не очень понимая, что происходит. Вау! Бас взял неожиданно высокую ноту и резко оборвался. Наступила хрупкая, зыбкая тишина. Мартин замер, боยукая робкую надежду. Вау! Бас вибрировал и переливался, вновь заполняя собой все пространство квартиры. Мартин застонал и упал обратно на теплую душную постель. «Я-у-у!» Не унимался Бас. Мартин попытался прикрыться подушкой, но тут же получил очень ощутимый тычок вбок острым локтем.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 Козин в доме был один, и сейчас он требовал внимания и жрать. Мартин вышел на кухню, отчаянно зевая и почесывая впалый волосатый живот, окинул хмурым взглядом стена и кухонные шкафчики, старательно избегая смотреть в правый дальний угол. Именно там обычно сидело то самое чудовище, требуя своё еженощное жертвоприношение. И тут же был наказан за свою безопасность. Острые зубы вцепились в голую пятку, а по лодыжке полоснули острые кинжалы как тей. Мартин завяжал и подпрыгнул. Скотина! Мартин почти плакал. Прошла всего неделя их жизни в замке, а вытерпение было уже на исходе. Скотина! Чтоб ты сдох, мерзость ты шерстяная! Джон славил эксцентричным и добезобразия нелюдимым человеком. При этом он был богат как крёз, и обременён огромным количеством дальних и очень бедных родственников. Многочисленная родня напрасно слала открытки к Рождеству и именинным Джона, лелея надежды хоть на какую-то помощь в их трудной и несправедливой жизни. Джон за всю свою жизнь не помог ни одному из них. Более того, Никто из них даже ни разу не был в особняке дядьушки Скволыги, как называли Джона его многочисленные внучатые племянники и племянницы. Сколько лет было Скволыге, никто не знал. Но он был всегда. О нём помнила не одно поколение бедных родственников. Поговаривали, что он то ли что-то кому-то продал, то ли что-то у кого-то купил. Но как бы там ни было, все привыкли что Джон Сквалыга был, есть и будет. Долго. Возможно, вечно. И тем больше было их удивление, когда всем без исключения родственникам, а было их ни много ни мало, а целых три дюжины, или даже чуть больше, пришло уведомление от нотариальной конторы «Смит, Сидоркин и партнеры» о слушании завещания дорогого дядюшки. «Не дна ему ни покрышки». Дорогу до особняка оплачивала та же контора, поэтому в урочный час прибыли все приглашённые с чадами и домочадцами. Большой загородный особняк Джона из мрачного замка превратился в некое подобие караван-сарая. Столько людей под своими сводами он не принимал, пожалуй, со дня постройки. Хотя это вот точно никто не мог знать. По тёмным коридорам со смехом бегало самое младшее поколение многочисленной родни Джона. В хорошом зимнем саду расположились родственники постарше, а возле старого чедящего камина те, кто прожигал уже больше половины человеческого века. Гости были болезненно взбудоражены и строили самые разнообразные предположения о содержании завещания. Выдвигались самые дикие и невозможные догадки, хотя находились скептики, уверяющие, что это всё подвох и глупый розыгрыш. потому как предположить, что вечный, как налог на добавленную стоимость сквалыга. О боже, мог умереть. Был сродник кощунству. Но большинство сходились на мысли, что дядюшка всё же отбыл в лучший мир, где не нужны деньги и другие материальные блага. Да и потом, разве бы Скупердэй расщедрился на оплату проезда? Будь это в его силах, так скволыга бы и денежки с собой прихватил. Вскоре прибыла целая команда юристов. На первый взгляд, обычные успешные адвокаты, но что-то было в них неуловимо странное и тревожное. То ли слишком бледные, словно бы совсем безкровные лица, то ли пустые серые глаза, а может, странная привычка при каждом слове причмокивать и цыкать зубами. Но как бы там ни было, адвокаты прибыли и привезли с собой не только старинную кожаную папку со слегка потускневшими позолоченными накладками, сразу приковавшую к себе все взгляды старшего и среднего поколения, но и какой-то большой деревянный ящик, укрытый плотным брезентом. В ящике кто-то громко возился и утробно рычал. Один из команды адвокатов, наиболее бледный, худой и такой длинный, что напоминал собой портновский метр, собрал всех в большом гулком зале. Сам забрался на небольшую кафедру, развернул желтую от времени бумагу и, прокашлившись, проскрепел ржавым голосом. «Дамы и господа!» Я, старший партнёр компании Смит, Сидоркины партнёры, собрал вас всех, чтобы огласить последнюю волю господина Джона. И тут один из многочисленных родственников тихонько пискнул из задних рядов. А что, скволыга, всё же помер? пискнул и тут же спрятался за спинами своих сотоварищей по несчастью. испугавшись собственной смелости. «Господин Джон своим последним волеизъявлением...» Адвокат, словно и не слыша столь вопиющего Демарша, ровным менторским голосом продолжал свою речь. «Оставил все свое движимое и недвижимое имущество своему единственному другу и утешителю души его...» Себастиано Рудольфо фон Гитцербергу адвокат аккуратно свернул жёлтый лист бумаги, обвёл всех присутствующих холодным взглядом странно водянистых, словно у рыбы глаз, и вздёрнул острый, выбритый до синевы подбородок. Где-то на задних рядах зародился невнятный ропот, вскоре перерошивший в отчётливый гул. А нас тогда зачем тут собрали? услышался всё тот же голос, сорвавшийся на последнем слове на фальцет. "А кто этот самый Себастьян Рудольф фон Гитцберк?" угрожающе пророкотала одна из внучатых племянниц. Дама гренадерского вида в крохотной траурной шляпке со стеклянной мухой на самой макушке. Она подбоченилась и вызывающе оглядела всех присутствующих. "Пусть покажут народу" «Хотим глянуть на его бесстыжую рожу!» Старший партнер Смит Сидоркин и партнеры словно только и ждал этих слов. Он сделал неуловимое движение, и трое дюжих молодцов одним движением забросили странный рычащий ящик, покрытый брезентом на высокий стол, будто именно для этого тут и стоявший. Старший партнер жестом фокусника сдернул с ящика ткань, и взглядом притихших родственников предстала крепкая клетка, в которой сидел, сидело, бесновалось существо, отдаленно напоминающее кота. Существо размером было с хорошую собаку. Бурая длинная шерсть стояла на загривке дыбом, зеленые фосфорисцирующие глаза сверкали, как раскаленные угли. Острые изогнутые когтистервинело дряли деревянные прутья клетки, а с желтоватых клыков капала слюна и клочья пены. Прошёл любить и жаловать. Себастьян Рудольф фон Гицберг, старший партнёр, сделал полупоклон в сторону клетки, и в нос повернулся к сбившейся в дальнем углу зала толпе родственников. Котик Робко пискнулся тот же говорливый, но несмелый родственник. «Это же котик!» Племянница с мухой на макушке растолкала всех своей мощной грудью и рявкнула, грозно сверкая глазами не хуже самого Себастьяна Рудольфа фон Гитцерберга. «Это какое-то издевательство над добропорядочными гражданами и, на секундочку, честными налогоплательщиками!» Какого, извините за резкость, хрена нас всех тут собрали? Чтобы мы, пардонте, поглядели на дикую тварь? Как, excuse me, эта скотина может быть наследником? У нее и паспорта-то поди нету. Какие такие документы с пьячен-то могут быть у простого кота? Паспорт у Себастьяна Рудольфа фон Гитцерберга имеется. Даже несколько. Как и прочие документы, в том числе и ветеринарная справка о всех прививках, невозмутимо промолвил старший партнёр. Так что всё законно и правомерно. Толпа загудела сильнее и недовольно всколыхнулась, готовая уже к открытому бунту. Старший партнёр предостерегающе поднял раскрытую ладонь. Но вот в селе его нет человеческой природы. И как следствие невозможностью вести хозяйство и обслуживать себя самостоятельно, ему требуются опекуны, которым будет назначена крупная сумма на содержание наследника и значительная на собственные нужды. В зале повисла обвиняющая тишина. Так уж сложилось, что практически все родственники с Квалыги были бедны, как церковные крысы. И значительная сумма всем была бы очень, кстати. Да и крупную сумму на содержание бессловесного питомца тоже можно немного уменьшить за счёт небольших потребностей опекуна. Но все эти радужные мысли и мечты испарялись, как сбежавший кофе на раскалённой плите. Стоило только взглянуть на бедного сиродку от четырёх лапах, Животное больше напоминало изчадие ада, чем милого котика. При взгляде на него в голове невольно начинали копошиться беспокойные мысли, что Себастьян Рудольф фон Гицберг сожрёт не только все средства из своего фонда и фонда опекуна, но и самого опекуна, причём даже не заметит этого. Дама под мухой задумчиво поглядела на наследника, оглушительно чихнула и пробормотала. «Ка бы не моя аллергия, которую ни одна микстура не берет, я бы взяла его на передержку. Но...» Она тяжело вздохнула и протиснулась поближе к открытому окну, поминутно сморкаясь в белоснежный платок. Темная от траурной одежды толпа молча пропустила ее и вновь замкнула ряды. Все стояли с сомнением разглядывая наследника и прикидывая, как далеко они могут зайти в своей жажде денег. В этот самый момент старший партнёр неосмотрительно подошёл к клетке с Себастьяном Рудольфом фон Гитцербергом черезчёрб близко и потянулся к папке. Раздалось громкое чуак, и в зубах у котика оказался изрядный кусок рукава. Ах, прилетело потолпя родственников, тот же из ряда напоредивший. Но ни один мускул не дрогнул на лице старшего партнёра. Он лишь побледнел ещё сильнее, хотя мгновение назад казалось, что белее уже некуда. И сделал он небольшой шаг в сторону, подождав, пока на лестнице стихнет топот убегающих собаков и Себастьян Рудольфо фон Гитцерберг с чавканьем до жуёт рукав его костюма. Он обвёл оставшихся мрачным насмешливым взглядом и заявил: "Должен ещё заметить, что есть несколько условий, выполнение которых необходимо, чтобы получить опеку над законным наследником. Первое и основное условие опекун должен остаться на проживание в усобнике". Толпа вновь колохнулась и поделы ещё на несколько человек. провести остаток жизни вдали от цивилизации, пусть и в большом, но довольно заброшенном доме, готовы были далеко не все. Старший партнёр тонко улыбнулся и продолжил: иметь хотя бы начальное медицинское образование толпа родственников подела весьма значительно. И это должна быть семейная пара без детей. «И не планирующее их!» Старший партнер вдруг широко улыбнулся, да так, что из-под тонких бледных губ блеснули острые желтоватые клычки, необычно длинные для человека, и громко провозгласил. «Поздравляю! Вы прошли отбор!» Посреди гулкого зала стояли двое, мужчина и женщина. Он в стареньком темно-синим костюме купит чёрный, видимо, средств не хватило, с лоснящимися от долгой носки локтями и воротником. Ещё не старый, лет 35-40, но уже с небольшими залысинами. Невыразительное лицо было почти симпатичным, если бы не пухлые губы, сжатые в плаксивой гримасе. И она, худая с костлявыми коленками, над которыми болтался подол чёрного модного в позапрошлом сезоне платья. Шляпка с претензией на шик, соломенные волосы, собранные в гладкий пучок, блеклые глаза с рыжими ресницами и ярко-красные губы. Пара растерянно переглянулась между собой и почти испуганно уставилась на адвоката. "Мы это?" проблеял нерешительно мужчина, но больше ничего сказать не успел. Ушла истряпчие налетевшие на него как стая саранчи на гороховом поле. Уже тащили его к столу, он что-то подписывал, слушал какие-то наставления, пожимал кому-то руки. А потом они как-то резко остались втроём. Он, его жена и рычащий в своей клетке Себастьян Родольф фон Гицерберг. Приблизительно через месяц Себастьян Родольф фон Гицерберг сменил гнев на милость. Как только никчемные людишки поняли основные незыблемые правила, нужно не забывать вовремя подкладывать ему в миску парную телятину, не включать в его присутствие пылесос и позволять ежедневно драть когтями диван в гостиной. А уж когда опытным путем выяснилось, что «сэ-сэ», так называли Мартин и Люси своего работодателя, обожает темное, как смоль местное пиво с сушеными креветками, Жизнь его вовсе заиграла яркими красками. Мартин и Люси выплатили все долги и смогли потихоньку начать позволять себе маленькие радости жизни. Например, Люси полностью сменила гардероб, а Мартин обзавёлся новеньким домашним кинотеатром, по которому они с Сэ смотрели американский футбол, прихлёбывая пиво и дружно болея за любимую команду. а Люси, вполне себе округлившаяся и посвежевшая от хорошего питания и ядреного деревенского воздуха, замахивалась на них тряпкой и ворчала. «Совсем мальчика испортил! Разве можно пиво, да еще с этой гадостью!» Она брезгливо собирала яркие пакетики из подсушенных креветок и чипсов. Люси вообще была аккуратисткой. Её немного раздражало вечное шерст на одежде и мебели и мелкие кости валяющиеся повсюду. Однажды она не на шутку расстроилась. Сэс играл с бумажным фантиком и сгрёб на пол несколько флаконов, стоящих на её туалетном столике. Бедный мальчик чихал и тёр лапой нос. После этого случая Люси пришлось отказаться от духов и лосьонов. Но это же такая мелочь. А ещё Мартин и Сося ходили на рыбалку. Кот обожал жрать свежепойманных рыбёшек, которые ещё трепыхались и забавно раскрывали рот. Идиллия и счастье. Мартин мечтал, как через полгода он купит маленький минивэн и поедут все трое к морю. Люси будет загорать, а Мартин и Сося охотятся на черепашек и зимородков. Нужно же котику разнообразить меню. Беда пришла внезапно и вероломно, как налоговый инспектор в бордель. День начинался как обычно. Мартин проснулся на заре и беззлобно ворча спустился на первый этаж. У них с Сэсом уже сложилась традиция на утренней зорьке ходить на рыбалку. Обычно кот ждал его, сидя в удобном мягком кресле, специально поставленном возле самой лестницы. чтобы СС видел, кто поднимается или спускается по ней. Но сегодня в кресле было пусто. Мартин удивлённо вскинул брови и лениво почесал живот. СС никогда не пропускал мероприятия. Впрочем, может он опять разоряет воронье гнёздо над старой липой в саду. Говорил же ему, что не стоит туда ходить одному, что мерзкие птицы могут выклевать глаза. Мартин поплёлся в сад. Но Сосе не оказалось и там. Хм, может, они с Люси спустились в подвал, где стоят клетки с белыми мышами? «Лю, ты не видела Сосе? Мы собирались пойти...» Ответом Мартину была тишина. Он обошел весь дом в поисках жены и кота, но их нигде не было. Хм, а вот это было уже подозрительно. Люси никогда не уходила из дома без предупреждения, а тем более не уходила Сосе. Мартин вышел на кухню и сел к столу. В доме было подозрительно тихо. Только в окно билась жирная навозная муха, да оглушительно тикали часы в гостиной. Мартин неожиданно понял, что в доме он абсолютно один, и не только в доме, а вообще один. До ближайшего человеческого жилья не меньше 15 км. Работает ли телефон? Надо проверить. Мартин попытался встать, и вдруг на него навалился липкий ужас. Он заставил судорожно поджаться пальцам на ногах и вздыбил волосы на спине. Мартин пучил глаза и испуганно озирался по сторонам. Горло перехватил спазм, язык распух, стал шершавым, как наждачка, и не помещался во рту. "Я умираю", Мартин попытался вздохнуть и приступ прошёл так же резко, как начался. Он поднялся. Ноги противно дрожали в коленях, и во рту был похмельный привкус. Мартин дотянулся до телефона, нажал кнопку. Связь работала отлично. Но кому звонить? Что говорить? Следовало постараться самому хоть что-нибудь выяснить. Мартин ещё раз обошёл особняк, заглянул в каждый уголок, но так никого и не обнаружил. Только в чулане наткнулся на тайник с СС, где нашлись пропавшие 5 штук его старых носков. все из разных пар. Это всё было тревожно и очень неприятно. Когда Мартин вернулся на кухню, солнце уже стояло в зените. Желудок предательски заурчал, но есть не хотелось. Не мог Мартин о еде думать, когда пропали самые дорогие ему существа Лю и Сэс. В Солюсе они прожили вот уже полгода. Она была его первой и единственной женщиной. Но нельзя же было принимать в расчет два свидания с девчонками еще в колледже. А СССР, он выглядел как адская гончая в кошачьем варианте, но как-то так вышло, что этот котик прочно занял место в его сердце. Пустил корни и обосновался навсегда. Мартин сам не заметил, как по его щекам потекли мутные горькие слезы. Он плакал и жевал какую-то еду, которую чисто на автомате достал из холодильника. Жевал... и плакал. И тут громко хлопнула входная дверь. "Сася, Лю, это вы?" Мартин со всех ног бросился в прихожую и замер. На пороге стояла Люся, но в каком виде. Платье было мятым и в каких-то странных и непонятных пятнах, на локте садина, волосы всклокоченные, лицо уставшее и какое-то серое. "Люся, дорогая, что случилось?" Мартин растерянно смотрел на жену. "Где ты была? А где Сасэ? Он был с тобой?" Алися сделала пару неуверенных шагов и бессильно упала на руки Мартину. Плечи её дрожали, бледные искусанные губы кривились, а глаза предательски блестели от непролитых слёз. "Мартин, они украли нашего Себастьяна, и они убьют его, если мы не заплатим". Голос Люси прервался от громких рыданий. Но у нас же нет денег. Они забрали меня вместе с Себастьяном, но отпустили через несколько часов. Я им пыталась объяснить. Речь Люси была прерывистой и сумбурной, а Мартин потрясённо молчал, что делать он даже не представлял. Надо позвонить в адвокатскую контору. Мы обязаны спасти Саса. Ему наверняка страшно и плохо. Он же всего на всего маленький котик. Мартин вскочил на ноги, суетливо поддёрнул с полшии брюки и побежал в комнату за телефоном. И не увидел, как Люся поглядела ему вслед странно сухими и злыми глазами. Деньги удалось собрать довольно быстро. В адвокатской конторе их выслушали молча, только старший партнёр подозрительно глянул на Люсю и поджал тонкие бесскромные губы. когда отдавал ей чемоданчик с наличными. Именно она должна была передать деньги похитителям. Себастьян Рудольф фон Гинцерберг. Иди ко мне, мой мальчик. Мужчина в потрёпанном сюртуке сидел на перекладине рекламного щита, нетерпеливо подёргивая левой ногой. Кажется, его не смущали ни начавшийся ледяной дождь, Ни несколько сотен метров отделяющие истёртые подошвы его ботинок от земли, не назойливые огни рекламы, бьющие ему прямо в глаза. Створка окна на сотом этаже еле слышно скрипнула, и в небольшой щели показалась серая лохматая лапа. Она старательно шарила по раме, пытаясь откинуть запор, удерживающий окно в полураскрытом положении. Затем створки наконец полностью распахнулись, и на подоконнике показался огромный кот с зелёными сверкающими глазами. Он негромко муркнул, словно что-то спрашивая у мужчины в сюртуке. "Вот как?" тот хищно усмехнулся. "Значит, сухой корм и веником били. И намордник, значит, и бешеной тварью называли. А как справились-то?" Кот вздохнул и принялся негромко что-то объяснять на своем кошачьем. Его собеседник зло сощурился. «Но это им с рук не сойдет!» Он встал на перекладину, пару раз согнул ноги в коленях, словно примеряясь к прыжку, и... исчез. Кот на подоконнике насторожил уши, чутко прислушиваясь к происходящему в квартире. «Там что-то негромко чевакнуло!» Гулка упала на пол и придушенно взвизгнула женщина. По кошачьей морде расползалась почти человеческая улыбка. Зрелище было жуткое и завораживающее одновременно. Через мгновение в окне мелькнул силуэт, согнутый под тяжестью какой-то ноши. Кот улыбался все шире и шире. Показались желтые клыки и мелкие передние зубы. мелькнул розовый кошачий язык. Рядом с ним на подоконник шмякнулось человеческое тело, потом ещё одно. Кот утробно мяукнул и лизнул ещё тёплую женскую щеку. Они сидели вместе на всё той же перекладине рекламного щита Джонс Квалыга и Себастьян Рудольф фон Гицберг. А рядом висели два трупа — Люси и ее любовника. С неба все сыпало-сыпало ледяной дождь, смешиваясь с человеческой кровью. Мартин проснулся от резкой боли в лодыжке. Он уснул вчера прямо на кухонном диванчике. Наверное, сказалось пережитое волнение. Заботливая Люси сделала ему вчера ромашковый чай, после которого он благополучно отрубился. Все же заботливая она у него. Сама столько пережила, а про мужа не забыла. Мартин вскочил и ошалело завертел головой. Рядом на полу сидел Себастьян Рудольф фон Гитцерберг и щурился на яркое солнце. «Сэ-сэ, ты вернулся!» Мартин захлебнулся от затопившего его восторга и порывисто прижал лохматую голову кота к груди. Кот недовольно зашипел и вывернулся из рук человека. Мартин счастливо засмеялся и потёр укушенную ногу. Ты вернулся, он повернулся головой и крикнул. Алёси, всё-таки вернулся. Люси? Мартин вскочил и побежал в спальню жены, надеясь застать её там, но его встретила тишина и пустые ящики и вешалки в шкафах. Пропала не только Люси, но и все её вещи. «Люси нет», — Мартин растерянно оглянулся на следовавшего за ним по пятам кота. Мартин на секунду задумался, припоминая, что в последнее время к ним зачастил камевояжор, которого Люси принимала очень любезно и с большим удовольствием, и еще кучу мелких деталей, на которые раньше не обращал внимания. Он тяжело вздохнул. «Ну что же, у нее есть деньги, не пропадет». А мы с тобой сосей так проживём, рыбу ловить будем, в крайнем случае кинотеатр продадим. Да мало ли? Я работать пойду. Кот презрительно фыркнул и задрав хвост, горделиво прошествовал на кухню. Старший партнёр Смит, Сидоркин и партнёры аккуратно перекладывал пачки купюр из грязного чемоданчика в дипломат с кодовым замком. Завтра он лично отвезёт деньги в банк и вернёт на счёт Себастьяна Рудольфа фон Гитцерберга. Несколько пачек были заляпаны бурыми пятнами. Старший партнёр недовольно поморщился. Джон всегда был несколько неаккуратин. Зачем топориком-то махать? Можно же тихо и без шума, традиционным способом. Он привычно цыкнул зубом и задумчиво лизнул деньги языком. Джон заглянул в освещённое окно второго этажа своего особняка. Себастьян Рудольф фон Гитцерберг вальготно развалился на широкой кровати, а рядом на маленьком диванчике притулился лосоватый мужчина с счастливой улыбкой на усталом бледном лице. Джон удовлетворённо кивнул. Он нашёл всё-таки, на кого можно оставить своего котика. Этот человечишка будет хорошо заботиться о Себастьяне Рудольфе фон Гитцерберге. пока Джон вынужденно отсутствует. Что поделать? Каждые 70 лет приходилось пропадать из поля зрения людей. Менять имя, внешность, место жительства. Немного погоди он вернется за Себастьяном Рудольфом фон Гитцербергом. Может, они и этого Мартина с собой возьмут. Кто знает. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.